собачьей шкуре дианы уин джонс не читайте это предисловие прочтите сначала книгу дело в том что здесь я собираюсь говорить пускай и в общих чертах о том чем эта книга заканчивается и о самой диане уин джонс и о том как они друг с другом связаны в конце концов одна из них создала другую Поэтому для всех нас будет лучше, если сначала вы прочтете книгу, а уж потом мое предисловие. Понятно, что все это получается как-то бестолково и не по порядку, но ничего не попишешь. Ладно, если вы никак не можете обойтись без предисловия, прежде чем начать книгу, так вот, пожалуйста, перед вами история Сириуса пёсьей звезды. В наказание за преступление он перерождается самой обычной собакой. Здесь, на земле. Это одновременно и детективная, и приключенческая история, и фэнтези, и кое в чем даже научная фантастика. В нарушение всех правил в эту гремучую смесь вплетается еще и миф, да так хорошо, что вы волей-неволей признаете. Да ведь на самом-то деле никаких правил и нет. Это сказка о животных для каждого человека, который держит, держал или только хочет завести себе питомца. Это сказка о людях для каждого животного, которое было бы не прочь завести себе человека. Она забавная, волнующая и честная, но местами и грустная. Прочтите, вам понравится» поверьте мне, и возвращайтесь, когда прочтете. Некоторые из лучших в мире детских книг написала Диана Уин джонс Она начала свою карьеру в 1973 году с зуба Уилкинса, выходившего также под названием «Ведьмина работа», и продолжала писать до самой смерти. Умерла она в марте 2001 года. Диана писала о людях и волшебстве, и о том и другом писала проницательно, с фантазией, юмором и удивительной чистотой взгляда. Мы познакомились в 1985 году на британском конвенте «Фэнтези», еще до того, как начались чтения, потому что мы с ней приехали раньше времени. Мы представились друг другу. Я сказал, что обожаю ее книги, и мы тут же стали друзьями и оставались друзьями до конца ее дней, еще четверть века. Дружить с Дианой оказалось очень легко. Она была остроумная, забавная, мудрая и неизменно здравомыслящая и честная. Лучшие вымыслы Дианы кажутся чистой правдой, как будто все это происходило на самом деле. Как будто и эти люди с их глупостями и мечтами, и это волшебство – все правду, все настоящее. В этой книге Диана открывает нам душу существа, которое учится быть собакой. И все это тоже настоящее. Люди – настоящие, и кошки – настоящие, и голос солнечного света – тоже совершенно настоящий. Ее книги не так-то просты. Они не открывают всех своих секретов с первого же взгляда. То и дело приходится возвращаться назад и перечитывать какие-то куски, чтобы сообразить, что происходит. Диана верит в вас. Она дает вам все кусочки мозаики и не сомневается, что вам хватит смекалки собрать из них цельную картину. В собачьей шкуре тоже непростая книга. Нет, я не хочу сказать, что она читается трудно. Но она непростая. Начинается она с середины, с приговора суда. Звезды судят одного из своих собратьев Сириуса, песью звезду. На протяжении первых пяти страниц, Мы читаем научную фантастику и только-только успеваем втянуться, как нас вместе с Сириусом выталкивают оттуда в зашей и пересаживают в разум новорожденного щенка. Отныне мы смотрим на мир глазами собаки. Волшебство этой книги в том, что она рассказывает, каково быть собакой и каково быть звездой. Это история любви. А надо сказать, что Диана Уин Джонс очень редко писала о любви, а если все же писала, то, как правило, о любви несовершенной, не свободной от недостатков. Но здесь перед нами предстает совершенная любовь без изъяна. Любовь собаки к девочке и девочки к собаке. И мы понимаем, что это будет именно так. Как только впервые встречаемся с Кэтлин, мы узнаем о том, как живет эта девочка, о расстановке сил в ее семье и о расстановке других куда более могущественных сил, которые ее во все это втянули. Если бы Диана просто написала сказку о Кэтлин и ее собаке с точки зрения собаки, это уже было бы здорово, но она делает нечто несравненно большее, Она создает целую космологию сияний, существ, обитающих на звездах, или, быть может, самих звезд. Сириус должен отыскать некоего Зоаи, прежде чем закончится отпущенный ему срок. Ко всему этому Диана добавляет дикую охоту псов Аннона, кельтского подземного мира. Но сказка ни на миг не теряет человечности средоточая всего, что в ней происходит. Помню, как лет десять назад я читал эту книгу вслух своей младшей дочери. Когда я дочитал, она помолчала, потом посмотрела на меня, склонила голову на бок и спросила, «Папа, а это был счастливый конец или грустный?» «И то, и другое», — ответил я, — «да». — сказала она. — Так я и подумала. Мне стало очень радостно, но захотелось плакать. — Да, — согласился я, — мне тоже. После этого мне ужасно захотелось понять, каким образом Диане удалось сотворить такой великолепный финал, полный торжества и душераздирающий одновременно. Как бы я хотел тоже так уметь! Три недели назад я был в Англии. В Бристольском хосписе, специальной больнице, в которой ухаживают за умирающими. Я сидел у постели Дианы Уинн-Джонс и чувствовал себя страшно одиноким и беспомощным. Тяжело смотреть, как умирает человек, который тебе не безразличен. Потом я подумал об этом предисловии. Я уже давно собирался написать его, и думал, что смогу поговорить с Дианой о книге, но теперь стало ясно, что этого не будет. Я подумал, а что если бы Диана была звездой? Какая бы из нее получилась звезда? Я представил, как она сияет высоко в небесах, и это меня утешило. Давным-давно люди верили, что герои после смерти переносятся на небо и превращаются в звезды или созвездия. Диана Уин джонс была моим героем. Блестящая писательница, создавшая одну замечательную книгу за другой и вырастившая не одно поколение читателей. Писательница, которую будут помнить и любить всегда. В жизни она была точно такой же забавной, остроумной, честной и мудрой, как и на страницах своих книг и она будет сиять еще долго-долго. Мой друг Питер Николс, который был дружен и с Дианой, сказал мне, что она, наверное, Беллатрикс-воительница, звезда на левом плече Ориона. По-моему, это хорошая мысль. Диана и впрямь была воительницей, хотя и сражалась не на мечах. Это одна из самых лучших ее книг, хотя и все остальные ее книги тоже прекрасны, каждая по-своему. Надеюсь, вам стало радостно и грустно? Это мое предисловие к книге Дианы Уинн-Джонс «В собачьей шкуре», написанное в 2011 году.